Глава 10. После поминальной службы мы с Санджем поехали в дом Свит, где собралась их большая семья вместе с близкими друзьями. Я быстро забыла о воображаемых разговорах и навязчивых мыслях о своём браке, обмениваясь пустыми фразами о своей любимой подруге. Я не упоминала об обезболивающих лекарствах или о её скрытой боли, поскольку, насколько я понимала, больше никто об этом не знал. Каким славным, добрым человеком была Дженни, твердили все в один голос. А я кивала, потому что это, слава богу, было правдой. Но в разгар банального разговора с Джел и её мужем Тони я внезапно почувствовала, что больше не могу, не могу ни одной минуты. Я понимала, что не вправе раскрывать правды о том, что случилось, но я была больше не в состоянии уклоняться от гигантского пузырька с лекарствами, маячившего посреди комнаты. Пока все высказывали дурацкие догадки вроде того, что у Дженни, возможно, из-за какой-то генетической мутации произошла аллергическая реакция на безвредный в любом другом случае препарат, я была на грани того, чтобы рявкнуть, что не было никакого безвредного препарата, когда заметила на кухне Санджея, наливавшего себе выпивку. Извинившись, я бросилась к нему. "Я должна уехать отсюда", прошептала я. Мы пока не можем уехать, прошептал он в ответ. Мы только что пришли. Я знаю, но я не могу. Я на грани срыва. Практически я уже перешла в режим срыва, но скоро это стало бы очевидным. Он посмотрел на меня. Вероятно, у меня был безумивший взгляд, и я выглядела как сумасшедшая, какой и ощущала себя, потому что он сказал: Хорошо. Мы скажем, что ты неважно себя чувствуешь. Давай попрощаемся со всеми. Когда он ушёл, чтобы разыскать Мета, я поднялась на второй этаж, туда, где в последний раз видела Сисили. Она была в своей комнате и лежала в кровати, спрятавшись под стопкой одеял. Рядом с ней сидела Кимбер и тихо говорила ей что-то ласковое. Они с Дженни часто конфликтовали, но у матери Дженни всегда находилось для меня доброе слово. И она любила проводить время с Сисили, которую не раз забирала к себе на каникулы. Как ужасно подумала я, что ей пришлось пережить смерть своей дочери. Привет, Пенелопа, тихо проговорила Кимбер. Для Сисили наступили тяжёлые времена. Я понимаю, Сэс сказала я, стоя у изножья кровати. Ты здесь? Она взглянула на меня из-под одеял. Сегодня трудный день, да? сказала я. Завтра тоже будет трудно, и на следующей неделе, и в следующем месяце, и ещё года два. И хотя в какой-то момент станет легче, Сисили, возможно, покупая свадебное платье, внезапно расплачется, потому что хорошие подруги не могут заменить одну единственную женщину, которой больше нет на этом свете. Её голубые глаза стекленели от слёз. Я скучаю по мамочке. О, милая, я знаю. Я тоже скучаю, сказала я. Очень скучаю. Я понимаю, что я не твоя мамочка, но я буду здесь с тобой, когда бы я ни понадобилась тебе, и я говорю правду. Я буду рядом так часто, что надоем тебе. Ты тогда скажешь: "Тётя Пенни, пожалуйста, уйди из моего дома, потому что я больше не могу тебя видеть". Но я всё равно вернусь. Уголки ее губ приподнялись, и я улыбнулась ей. «Твоя мамочка очень любила тебя, Сесс», — сказала я. «И мы все тоже любим тебя. Твой папочка и бабуля Кимбер, и дедуля Пол, и Нана, и дедушка Джо, и твои тети и дяди, и Стиви с Майлзом, и все остальные. Тебе будет тяжело, я не стану говорить, что не будет, но мы окружим тебя своей огромной любовью». Сицили шмыгнула носом. Я замолчала, раздумывая, что ещё сказать. Да, она может это услышать, решила я. Я когда-нибудь рассказывала тебе, что моя мама ушла из дома, когда мне было 6 лет. Ушла из дома, сказала она. Она решила оставить нашу семью, сказала я. С тех пор я ничего не слышала о ней и ни разу не видела её. Когда Сесилии подрастёт, возможно, я расскажу ей всё, как было. Вскоре после того, как я окончила среднюю школу, моя мать после десятилетнего забвения попыталась снова занять место в моей жизни. Казалось, она искренне раскаивалась. Несчастное детство привело к тому, что она приняла ужасное решение, утверждала она, но она готова стать матерью, которой должна была быть все эти годы. Я купилась на это. Так сильно купилась, что когда два месяца спустя она уехала в Аризону с мужчиной, с которым только что познакомилась и перестала отвечать на мои звонки, я действительно задумалась, в первый и единственный раз, стоит ли продолжать жить. Потому что если моя собственная мать не любит меня, то кто тогда полюбит? Но ситуация, в которой оказалась Сесилия, была намного хуже. потому что она не могла тешить себя надеждой, что Джен не однажды ворвётся к ней в дверь. Нет, как бы ни сложилась в будущем жизнь Сисили, одно было неизменно: она больше никогда не увидит свою мать. "Моя мамочка никогда бы этого не сделала", возмущённо сказала Сисили. "Я в этом уверена", согласилась я. "Твоей маме больше всего на свете хотелось быть рядом с тобой". Я стремилась успокоить Сисили, но оказалось, что эти слова утешили и меня саму. Вопреки своему намерению сбежать, я просидела с Сисили больше часа, рассказывая ей истории о Дженни, читая книги и поглаживая по спинке до тех пор, пока она не уснула. Тогда я сказала Кимбер, которая хотела задержаться в городе по крайней мере на следующую неделю, чтобы она позвонила мне, если ей что-то понадобится. Санджи припарковался посреди улицы перед домом Суид. Сев в машину, я уставилась в окно, а он включил зажигание. Лужайка перед домом была свежескошенной, на крыльце стояли керамические горшки с цветущими растениями. Входная дверь была открыта. Через неё было видно, что дом полон людей, всех тех, кого любила Дженни. Кто ничего не знал, мог бы подумать, что у неё торжество. Внутри меня снова закипела знакомая злость. Умышленно или нет, но Дженни оставила Сесили, а этого не должно было случиться. Дженни была очень умным человеком. Даже если она не понимала, насколько опасны лекарства, которые она принимала, у неё были возможности для того, чтобы получить помощь. Почему она говорила мне, что я должна изменить свою жизнь, но при этом не смогла признаться себе в том, что тоже должна сделать это? Почему она не смогла сказать: "Я в бедственном положении"? Все хотели, чтобы я была идеальной, услышала я её голос. Я развернулась к заднему сиденью, почти уверенная в том, что увижу её там. Но там были только два обсыпанных крошками детских кресла и обёртка от шоколадного батончика. Может быть, она права, согласилась я. Многие из её читателей тщательно изучали каждое её слово или фотографию, и ей регулярно выговаривали за самые невинные вещи, например, за то, что она разместила селфи без макияжа. Год назад она случайно наткнулась на форум, целью которого было высмеять блогеров и так называемых лидеров социальных сетей, в том числе и её. Они называют меня слащавой дурочкой, сказала она мне то ли возмущённая, то ли готовая расплакаться. Они говорят, что я слащавая и неестественная. Примечание: фамилия Дженни Свит переводится с английского как сладкий, слащавый. Конец примечания. И теперь мне, разумеется, хотелось молить Бога о том, чтобы я тогда не отмахивалась от её замечаний о завышенных требованиях Мэтта к мётах их дому и жизни. Когда Санджей свернул на повороте и живописный дом Свит исчез за моей спиной, я впервые задалась вопросом, думала ли Дженни, что я тоже хотела видеть её идеальной. Потом меня посетила ещё более тревожная мысль: Что если так оно и было?